Все собрались в кают-компании и с интересом ждали рассказа о посещении тюрьмы. После рассказа Лианы многие расстроились, что в рейд пойдут только трое. Никто не хотел отсиживаться в стороне. «А вам и не придется. Мы не будем класть все яйца в одну корзину. Нужно будет найти место для высадки, и вторая группа попробует проникнуть с другой стороны. Но глубоко вы не пойдете. Найдите точку входа и будете ждать нас. Это будет план отступления». «Думаю, что возвращаться тем же путем, которым мы туда придем, будет сложно. Скорее всего, мы на и на нас будут охотиться». «Звучит знакомо», — сказал Сансаныч. «Да уж», — согласилась Ильяна. «А учитывая то, что у нас много девчонок остается, им вообще на этом острове лучше не светиться. Очень опасно». «Я, конечно, извиняюсь», — сказала Крис, «но не опаснее, чем любому другому. Думаешь, если им, например, Валера попадется...» Они скажут, да он же парень, его не тронем. Тут разницы особой нет, никому не поздоровится. Придется не попадаться. Тоже верно, согласилась ли она. Но все равно, задача у вас будет подготовить нашу эвакуацию и прикрыть отход. А что делать с этим самым племенем, которое там живет? Спросил Сансаныч. Наша задача установить контакт. Дальше будем думать по обстоятельствам вместе с папашей. Слишком мало данных, чтобы заранее все решать. Думаю, стоит заняться изучением карты, хотя бы примерно наметить место, где мы потом встретимся. Все направились в рубку управления. Даже Никитка, которому тоже было интересно. Утром, когда они приплыли на капельке, как и в прошлый раз втроем, первый уже маячил на пристани. Они сразу же проплыли туда, где швартовались в прошлый раз. На этот раз никакой охраны не было, и их просто провели по лабиринту пещер внутрь острова. Там уже ждала вчерашняя повозка с кучером которая отвезла их в поселок, но на этот раз к другому дому, как оказалось, к тому, где жил папаша. Он вышел на крыльцо, одетый по походному. Волосы были завраны в хвост, на ногах высокие ботинки, а одет в форму по типу военной, и на нее повязан шейный платок. Ребята были одеты очень похожи, только Лиана надела свой излюбленный кожаный обтягивающий костюм и бандану на голову. Вооружились они тоже привычно, взяли лазерные винтовки и по два пистолета на пояс. Ножи и аптечки, тоже как обычно. Небольшие рюкзаки с запасом воды и еды на несколько дней. Папаша оглядел их и остался доволен. Сразу видно, не первый раз идете на ответственное и опасное мероприятие, похвалил он. А чем объясняется ваш, твой внешний вид? Осторожно спросила Лиана. Как это чем? Я же иду с вами. Я что не сказал? Удивился папаша. Нет, не сказал. И я думаю, ты прекрасно об этом знаешь. Ну да. «Тебя не проведешь, конечно, не говорил. Но я решил, что вам понадобится человек, который хорошо знаком с местной спецификой. А лучше меня никого нет», — он обезоруживающе улыбнулся. «Но стоит ли подвергаться такому риску, если на вас вся тюрьма держится?» — сказала лиана «А знаешь, почему она на мне держится? Знаешь, почему вчера не удался переворот у этой кучки неудачников? Потому что у меня авторитет». А авторитет у меня, потому что я никогда не брезговал самой грязной и опасной работой. Оттуда уже многие не вернулись. Пришло время самому взяться за дело. «А если что случится, кто будет здесь, кто будет управлять?» – спросил Сема. «Если со мной что случится, то мне уже будет без разницы, что здесь происходит. Так ведь? Но я все равно оставил инструкции и надежных людей у руля. Не таких, как вчерашние. А зачем они были вообще нужны тогда?» нельзя сразу надежных было выбрать можно но надежные обычно заняты делом а эти были витриной ширмой которая возомнила что они здесь власть смешные ей богу ну что поехали с этими словами папаша запрыгнул в повозку и они тронулись у него из оружия была с собой винтовка с оптическим прицелом и пистолет на поясе за спиной тоже небольшой рюкзак наверное с провизией Ребята даже не знали, радоваться им или нет такому неожиданному пополнению. Лишняя пара рук, конечно, не помешает, но теперь их уже четверо, а это не так мало и сложнее оставаться незамеченными. Когда они прибыли на подземный вокзал, поезд с клетками был уже загружен людьми. Ждали, похоже, только их. Когда они сели в небольшой открытый вагончик без крыши, но зато с удобными кожаными сиденьями, состав сразу тронулся. По соседству с ними был вагон с клеткой наверху, забитый людьми. Заключенные липли к решетке и рассматривали едущих без клетки. «Не очень-то уютно под их взглядами», — сказал Сёма. «Как будто это мы, а не они в клетке». «Не обращай внимания», — сказал папаша. «Через полчасика они потеряют интерес, если их не дразнить». «А сколько нам ехать?» — спросила Лиана. «Ну, расстояние, вы знаете, около двух сотен километров. Скорость состава не очень большая, километров сорок в час может чуть больше это что же получается пять часов ехать я почему то думал раз и там сказал сема все познается в сравнении пока мы не отреставрировали железную дорогу водили конвои заключенных пешком вот это была та еще работенка сказал папаша а теперь это просто рай сидишь себе и едешь отреставрировали спросила лиана да кивнул папаша одна из местных загадок которым нет объяснения эй — раздался крик из клетки. — Что с нами будет? Куда вы нас везете? — А вам что, не объяснили? — крикнул ему папаша, перекрикивая стук колес. — Какую-то чушь про свободу, но это же вранье. — Нет, как только доедем, вас отпустят, и вы будете предоставлены сами себе, будете наслаждаться свободой. — Я хочу остаться здесь. — Извини, дружок, у тебя был шанс. Почему ты его упустил, мне неинтересно теперь ты будешь строить новую жизнь в новом месте один совет держитесь группой а то там все места уже заняты и одиночек быстро перещелкают конкурентов там не любят нас убьют заистерил другой заключенный вы везете нас на смерть что с вами будет я не знаю да мне это и не интересно все что было можно мы для вас сделали теперь вы будете сами по себе мы не благотворительная организация давайте договоримся забасил третий. «Поздно. У вас уже была такая возможность», — сказал папаша и отвернулся от заключенных. Они еще некоторое время кричали и пытались продолжить разговор, но потом поняли, что это бесполезно, и успокоились. Тоннель, по которому ушел поезд, был на удивление прямой и широкий. Иногда он слегка изгибался, из-за чего нельзя было видеть далеко вперед и назад. Но резких поворотов и виражей не было, как будто его пробурили специально для сообщения между островами. Хотя стены и были похожи на естественные своды пещер, но его прямолинейность казалась неестественной, и в нем было довольно светло, все тот же фиолетовый свет. Поначалу, когда они только столкнулись с ним, он не вызвал отторжения, это было просто необычно. Теперь же начал довольно сильно бесить. Да, наверное, со временем они к нему привыкнут, но для этого нужно время. Сейчас же этот фиолетовый свет служил раздражающим фактором. Периодически то слева, то справа встречались ответвления тоннелей. Было видно, что некоторые из них завалены, другие же уходили вглубь без видимых заграждений. Увидев их интерес, папаша пояснил, «Заваливали те, откуда кто-то вылезал и нападал на наших людей. Один раз сожрали целый конвой заключенных вместе с охраной. Мы даже не знаем, кто это был. Это было просто кровавое месиво. В том районе завалили все тоннели на несколько километров до и после места инцидента. «Но не все получается», — спросил Игорь. «Нет, конечно, их тут слишком много. Если происходит ЧП, то на место едет бригада и блокирует все, что поблизости. Постепенно количество открытых уменьшается, но все равно нет-нет, да и вылезет какая-нибудь дрянь оттуда. И часто происходят нападения», — спросил Сёма. «В последнее время не очень. Уже, наверное, месяца два не было, а то и три. Так, бывает, видят какую-нибудь шваль мелкую» но на них даже внимания не обращают. Они на поезд не могут напасть. А бывают такие, которые могут даже поезд атаковать, — удивился Сёма. Да, встречаются. И как они выглядят? В основном чем-то похоже на насекомых, только гигантских. Паукообразные всякие, тараканы, черви. Всякая мерзкая дрянь. Все напряглись и стали гораздо внимательнее оглядываться по сторонам. Вагон, в котором было ехать довольно комфортно, и теплый подземный ветерок приятно обдувал, резко стал очень неуютным из за отсутствия стены крыши в какой то момент семи показалось что он увидел в одном из боковых тоннелей два больших горящих глаза а потом гигантская тень метнулась в сторону и все исчезло поезд проехал мимо и сема даже не знал оказалось ему это или же он правда что то видел папаша заметил перемену в их настроении и решил утешить да вы не беспокойтесь как я люблю говорить все относительно здесь у нас мало шансов умереть Они есть, но мало. А вот там, куда мы идем, там, да, смерти придется заглядывать в глаза. Так что лучше расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой. Это лучшее, что можно сделать в такой ситуации». Какое-то время они ехали молча, потом Лиана слегка толкнула Сёму. Он проследил за ее взглядом и увидел притаившегося в тени паука размером с хорошую собаку. Поняв, что его заметили, он нырнул в какую-то щель и исчез. «Это малыш», — сказал папаша, который тоже его заметил. — Бывают особи намного крупнее. — Надеюсь, сюда не придет его мама? — сказал Сема и невесело усмехнулся. — У них нет материнского инстинкта. Мама, папа, бабушка — все едино. Особи различаются только размером. Мстить за обиженного родственника никто не будет, у них не принято. Они продолжали ехать и пристально всматриваться по сторонам. От постоянного напряжения и монотонной картины по бокам их начал смаривать сон. Сема сам не заметил, как отключился. Когда он неожиданно проснулся, все остальные тоже спали, включая папашу и заключенных в клетках. А поезд стоял. На него нахлынули недобрые предчувствия. Он легонько толкнул Лиану. Она тут же открыла глаза, как будто и не спала. Тут же по ее глазам он понял, что она оценила ситуацию и тоже сочла ее тревожной. Осторожно они разбудили папашу и Игоря. Все старались не шуметь, не разговаривать. В тоннеле было довольно тихо, если не считать храпа заключенных. — Плохо дело, — шепнул папаша. — Давненько такого не было. — Чего именно? — спросил Сёма. — Нас усыпили, а мы еще в пятидесяти километрах от конца пути. Он указал на символы на стене, которые, вероятно, служили неким верстовым столбом. Сёма замечал эти знаки и раньше, но не понял, что они значат, и не стал на этом фокусироваться. Оказалось, что они отмеряют расстояние только почему-то непонятным большинству способом. Возможно, это было сделано специально, чтобы дать заключенным меньше информации о расстоянии. Папаша повязал шейный платок на лицо, как респиратор. «Советую сделать то же самое. Не факт, что поможет, но все-таки...» «Да, и старайтесь не спускаться на землю. Лучше держаться повыше». С этими словами он перепрыгнул на соседнюю клетку вагон, вскарабкался по решетке наверх и по прутьям побежал к голове состава. Лиана тут же сняла бандану и повязала на лицо. Сёма снял куртку, потом майку, и, обвязав ее вокруг лица, надел куртку на голое тело. Игорь же решил поступить по-другому. Он достал из-за птички немного ваты, катал шарики и засунул себе их в нос. Посмотрел на Сему и сказал гнусовым голосом. «Не факт, что сработает, но не думаю, что это хуже, чем у тебя», и пожал плечами. К этому моменту папаша уже успел убежать достаточно далеко, перепрыгивая с вагона на вагон. А Лиана, которая последовала за ним, перепрыгивала на второй. Ребята последовали за ними, хотя и не понимали пока, куда и зачем нужно бежать. Их вагончик замыкал состав, поэтому охраны здесь не было, они ее заменяли. Другие вагоны с охраной были в середине состава и в начале. Клеток было около дюжины. Пробегая по прутьям решетки, они видели, что внизу все спят в повалку. Папаша остановился в середине состава и посмотрел вниз. «Отвлеки его!» — крикнул он, скорее всего, Лиане, которая его уже догоняла, после чего спрыгнул в вагон с охраной, который был тоже без крыши. Лиана после его слов тоже прыгнула, только сбоку от состава. Теме сначала не было видно, кого надо отвлечь и куда прыгнула Лиана. Он, не сбавляя хода, приблизился к краю и увидел. Лиана приземлилась на спину здоровенному пауку высотой в холке метра два, а если смотреть по лапам, то больше трех. «Черт! — крикнул Сёма и прыгнул вниз, спеша на выручку к Лиане. Высота была приличная. Он от падения не удержался на ногах и ушел в куврок. Рядом раздался звук приземления. Это Игорь последовал за ним. «Плохо мы следуем совету держаться повыше», — подумал Сёма, вытаскивая пистолеты на бегу. Он резонно рассудил, что их останавливающая сила и скорострельность сейчас более актуальны. Лазерную винтовку он отбросил в сторону после падения. Лиана, оказавшись на спине паука, ничего предпринять не смогла, потому что он начал метаться из стороны в сторону. Через секунду она оказалась на земле, а паук навис над ней, подняв вверх две передние лапы и готовясь вонзить их в нее. — А-а-а-а! заорал Сёма, разрывая связки и продолжая бежать, выставил обе руки вперед и начал палить из обоих стволов. Рядом оглушительно загрохотали еще выстрелы. Игорь тоже стрелял. Паук попятился. На нем стали появляться ярко-синие пятна, по крайней мере, они выглядели такими в фиолетовом освещении. Наконец, одна пуля попала ему прямо в маленькую головку, и она взорвалась, как спелый арбуз. Аук тут же резко осел и затих. После первого же выстрела Сема заметил, что лианы под пауком уже нет. Он не успел увидеть, куда она исчезла. Она быстро откатилась под вагон, вылезла с другой стороны состава, молниеносно вскарабкалась по решетке наверх, И не исключено, что именно ее пуля разнесла пауку голову. Но это было не точно. На время заварушки они потеряли из виду папашу, а сейчас услышали его крик и увидели, что он уже в начале состава. Убейте червяка! прокричал он им. Сема не сразу понял, какого червяка, но тут они его увидели. Он был совсем рядом, но по цвету похож на землю и стены пещеры, формы тоже неровные и бугристые, как нагромождение камней. Но зато он был огромным. Метра полтора в диаметре, длиннющий шланг, который смотрел на них белесыми глазами, лежа вдоль стены пещеры. Было непонятно, опасен он или нет, но если папаша сказал его убить, наверное, стоило это сделать. Сема расстрелял все патроны, он принялся спешно перезаряжать пистолеты. Судя по звукам сбоку, Игорь делал то же самое. Червяк не захотел ждать, он приподнял то, что можно считать его головой, и передняя ее часть стала надуваться все больше и больше. Передняя часть его туловища тоже продолжала подниматься, вскоре он оказался уже выше вагонов и стал медленно раскачиваться. Спереди он продолжал надуваться, и это образование уже было похоже на шар. Все немного замешкались, было непонятно, стоит ли стрелять по этой штуке, были резонные сомнения в том, что это безопасно. А червяк тем временем неожиданно развернулся и оказался лицом к лицу с Лианой. На секунду они застыли, а потом он слегка качнулся назад, как бы замахиваясь, и тут же выдал тугую струю голубоватого дыма. Как только он качнулся назад, Лиана побежала в противоположную сторону, и когда струя дыма пошла над вагоном, она уже прыгнула вниз. Все мы с Игорем одновременно решили, что ждать больше не имеет смысла, и начали стрелять из четырех стволов. Червяк, не прекращая выдувать свой дым, развернулся в их сторону и неожиданно быстро для такой здоровенной туши пополз к ним. Он, не сбрасывая скорости, прополз по попавшемуся на пути мертвому пауку, расплющив его, и как будто даже не заметил. Голубая струя продолжала выдуваться из его головы, и хотя на расстоянии метров до червяка она начинала рассеиваться, Сема чувствовал, что клубы этого дыма скоро доберутся до них, а это не сулило ничего хорошего. Скорее всего, это было оружие червяка, и дым был ядовитым. Бежим! услышал он голос Игоря.